Национальный музей Нигерии Тропическая Африка нечасто радует археологов находками. Бесконечные ливни, постоянная жара. В таких условиях могут сохраняться изделия из немногих материалов. Если что из них и пощадила сырость, то могут уничтожить мириады насекомых. Они крошат, точат, грызут буквально все, что находится в земле поэтому сохранившиеся предметы приобретают особенно ценное значение. Африканское государство Нигерия не имеет себе равных по числу музеев и по количеству собранных в них экспонатов среди других стран Тропической Африки. Музеи основывались обычно в тех районах, где проходили археологические раскопки или случайно обнаруживалось большое количество произведений древней культуры. К их числу относится штат Плато, расположенный в самом центре Нигерии. Это важнейший сельскохозяйственный район страны и центр ее горнодобывающей промышленности. Еще в начале XX века там были обнаружены и начали разрабатываться крупные месторождения олова и других видов минерального сырья. Но не только богатствами своих земных недр знаменит этот край. В столице штата, городе Джос, В 1952 году был открыт Первый национальный музей Нигерии. Теперь он стал достопримечательностью в масштабах всей тропической Африки. Сначала музей предназначался для экспонирования уникальных терракотовых статуэток, которые были обнаружены в окрестностях города еще в 1944 году. Эти статуэтки представляли собой образцы древней культуры НОК, названный так по имени деревни, где были обнаружены первые находки. Ног – это фрагменты человеческих фигур, изображение птиц и животных, поразительные скульптурные портреты из терракоты размером от нескольких сантиметров до натуральной величины. Ученые и искусствоведы предположили, что эти фигурки вылеплены не руками человека, а оттиснуты в специальных формах. Поэтому долгое время некоторые западные ученые сомневались в африканском происхождении этой культуры. Однако последние археологические открытия опровергли все их сомнения. Сейчас стал неоспорим факт, что корни культуры ног уходят вглубь веков, и она была высоко развита здесь еще в первом тысячелетии до нашей эры. Ученые установили, что африканцы были незаурядными мастерами и владели секретами обработки терракоты и бронзы еще в далеком прошлом. И теперь специалисты сравнивают мастерство ивского литья и чеканки с работами прославленного Бенвенута Челлини. Например, возраст терракотовой головки джема определяется археологами в 2200 лет. Она была найдена в одной из оловянных шахт и долгое время, правда, по незнанию ее ценности, использовалась местным фермером в качестве чучела. Головы фигурок ног по форме самые разные, круглые, цилиндрические, конусообразные, лица тоже совершенно не похожи друг на друга, нос, губы и уши каждый раз сочинялись заново. Только глаза у всех у них одинаковые полукруглые или обращенные вниз вершины треугольника с круглыми отверстиями на месте зрачков. Лишь некоторые детали в этих фигурках, брови, прическа, исполнялись отдельно и накладывались на изделие перед обжигом. Постепенно профиль музея стал значительно шире. В постоянно действующей галерее собраны произведения образцы искусства практически со всех концов Нигерии. Здесь и деревянные маски народностей, ибо, и и дома, бронзовое литье бенина, музыкальные инструменты народностей, хаоса и ее руба, предметы домашнего обихода, оружие из камней и прочие экспонаты. Уникальность музея состоит еще и в том, что значительная часть его экспонатов располагается под открытым небом. На площади... В 63,5 акра в центре Джоса завершено сооружение мини-города, который стал своеобразным разделом традиционной негритянской архитектуры. В нем представлены подлинные древние постройки. Тут же располагаются созданные руками нынешних строителей точные копии исторических памятников, разбросанных по всей стране. Здесь можно увидеть типичные для разных народностей Нигерии жилые дома и церкви, дворцы вождей и эмиров, образцы древнейших фортификационных сооружений. По сохранившимся рисункам и описаниям воссозданы часть городской стены, окружавшая Каано, самый северный город Нигерии. Эта стена защищала город от набегов многочисленных врагов. В 1830 году в городе Заира известный нигерийский архитектор Баба Агвани Микаила построил для эмира Абдул-Карима дворец Маласи-Джема. Теперь в Национальном музее выставлена копия этого дворца, а также копия старейшей части дворца эмира Кацины. Интереснейший экспонат нигерейского музея – действующая древняя гончарная мастерская. Искусство лепки из глины И изготовление керамических изделий передается среди нигерийцев из поколения в поколение. И сейчас в музейной мастерской обучаются молодые гончары. Видит глазами многочисленных посетителей, проходит весь процесс гончарного ремесла. От подготовки глины до готового изделия. Подготовка самого материала, процесс сам по себе сложный но очень трудоемкий. Глину, добытую в карьерах с помощью кирок и лопат, суда доставляют на тележках или ишаках. Здесь ее несколько дней сушат на открытом воздухе, а затем дробят на мелкие куски. Их помещают в бассейн с водой, чтобы получить однородную массу, которую потом месят ногами, попутно освобождая от ненужных примесей. Образовавшееся тесто разрезают на куски и разминают до нужной кондиции. И вот, наконец, мастер-гончар лепит из глины цилиндр, бросает его на гончарный круг и, нажимая ногами педаль, легким прикосновением пальцев превращает глиняную балуанку в вазу, тарелку, пепельницу. После непродолжительной подсушки на солнце полуфабрикат отправляют в сушильную печь, где его сутки выдерживают при температуре в тысячу градусов Цельсия. Потом искусный художник покрывает посуду эмалью, украшает ее африканскими пейзажами или рисует зверей, птиц, рыб. И каждый раз из подруг мастера-умельца выходят уникальные произведения. В выставочном зале представлено более трехсот образцов глиняной посуды из разных районов Нигерии. Сам же этот зал расположился в здании, отделанном в стиле жилищ народности нупе наиболее искусных гончаров со времен древности. Даже пол в этом зале выслан глиняными плитками ручной работы, искусно изготовленными женщинами. В 1955 году на территории Национального музея нелегально появился зоопарк. Но он так быстро разросся, так полюбился жителям и гостям джоса что уже в 1960 году федеральное правительство решило превратить его в зоологический научный центр. Благоприятные климатические условия позволяют содержать здесь, среди тропической растительности, более 280 видов животных, типичных представителей фауны всей западной части Африки. В трех огромных бассейнах плавают рыбы, тоже характерные для тропических африканских водоемов.